Оглядываясь, в конце 1960 года я подвела итог тем 15 годам, которые прошли с момента окончания войны. Три года я провела в лагерях и тюрьмах, 4 месяца в психиатрической клинике. Перенесла арест имущества, геноцификацию, судебные процессы. Все мои кинопроекты «Красные дьяволы», «Черный груз» и во второй раз «Голубой свет» были сорваны. Как жизнь пойдет дальше? Существует ли для меня какая-либо надежда? Не раз в тот период задавала я себе подобные вопросы. В США у меня появились добрые друзья, которые несколько раз прислали на наш адрес небольшие посылки и денежные переводы, хотя лично не были знакомы ни со мной, ни с моей матерью. Они не являлись состоятельными людьми, вели скромную жизнь в Нью-Йорке, занимаясь каждый своим ремеслом. К Рождеству они перевели мне тысячу марок, по тем временам довольно большую сумму, чтобы продолжить судебный процесс против Александрова, уже успевшего обжаловать приговор в Париже. В благодарственном письме американцам я указала, что принимаю деньги не как подарок, а в долг. Тут мне вспомнились некоторые миллионеры в Германии, называвшие себя моими друзьями. Никто из них ни разу не помог мне в бедственном положении. Деньги приходили только от людей, у которых и у самих было не так много средств. На протяжении многих месяцев я вновь жила в обстановке жесточайшей оборонительной борьбы. Волна грязной клеветы захлестнула меня. День ото дня атмосфера становилась все более невыносимой. Преследование и чествование, восхищение и ненависть окружали меня попеременно, в любом случае ужасно утомляя. Мы с матерью чувствовали себя как затравленная дичь, которая так или иначе, раньше или позже, будет убита. Поэтому наша жизнь наполнилась невыносимым мраком и хандрой. Часто я спрашивала себя, чему все это. Силы покидали меня. Надежда снова работать по профессии становилась совсем иллюзорной. Враги более могучими, а их ложь все подлее. С конца войны я не жила». а ползала по грязи человеческой пошлости. Только забота о матери еще как-то поддерживала меня, а она, в противоположность мне, хотела жить и была непостижимо храброй.